Глава 12. Хе-хе. Что-то в механизме доставки демонов в Дисгардиум засбоило, потому что они продолжали пребывать. То, что я изначально принял за все легионы преисподней, стало лишь началом. Квадраты демонических построений уплотнялись, принимая все новых и новых бойцов. Ткань мироздания рвалась и трещала по швам, вызывая перепады давления и локальные бури. Ближайшего легата на Костином маунте сбило порывом обжигающего ветра, но странное дело, отнесло не прочь, а на нас. «Магвай!» Я указал на него и закричал. «Убейте его!» Генерал Улцибер, ближайший к легату, молча рванул к нему, выстрелил щупальцем на сотню метров, достал маунта, а его наездник рухнул вниз. На земле Магвая, разину пасть, уже подстерегал Молох, но туда метнулся легат Крит Ошибка. Он навернулся от второго щупальца Улцибера, подобрал падающего, и они благополучно смылись вслед за другими легатами, патрулирующими воздушное пространство. Генералы бросились за ними, но я их остановил. «Стоп! Вернитесь!» Улцибер с Молохом выполнили приказ, причем первый похрустывал костяным скатом Магвая. «Надеюсь, откат на призыв Маунта у легата долгий, хотя у него наверняка куча других, так что неважно». «Еще приказы, бывший демоноборец Скиф?» Поинтересовался Авадон и, глядя на то, как я, отвесив челюсть, изучая бесконечные ряды легионов, съязвил. «Не спеши, смертный. Подумай, поразмышляй. Князья расщедрились и отправили не только действующие легионы, но и ветеранов. Мы пробудем в твоем мире столько, сколько нужно». «О чем это он? На мгновение я опешил. Провели таки меня демоны?» Решили не ждать финальной победы на играх и подготовить почву для вторжения уже сейчас? Почему бы и нет, ведь жизнями они не рискуют. Вот и отправили, может, вообще всех. Вряд ли, столько здесь не поместится при всем желании. Я еще раз обвел взглядом явившуюся армию ада. Демоны и бесы, ракшасы и морелиты, черти и сукубы, инферналы, сатиры, испепелители, тифлинги, ракотанки заняли почти все пространство между нежитью и смертными. Огненная Марево над демоническими легионами искривляла воздух и, казалось, само пространство. Когда я смотрел глазами Тифлинга, демоническая рать выглядела нормальной и естественной. Сейчас же казалась абсолютно чужеродной, не соответствующей самому мирозданию. Коварство демонов, протянувших руку помощи, может обернуться против того, кто их сюда привел. Может? Просто обязана, судя по мифологиям обоих миров». а Ваддон, словно прочитав мои мысли, рыкнул насмешливо, успокоив. «Не волнуйся, Скиф, мы здесь только для того, чтобы помочь тебе справиться с нежитью». Тон его изменился, голос звучал вкрадчиво. «Тем не менее, если тебе вдруг понадобится решить другие задачи или, мало ли, захочется завоевать весь мир, каждый демон сводных легионов будет рад тебе в этом помочь». Нас накрыло тенью, обдало жаром, И сверху громом пророкотал генерал Молох, такой огромный, что его голова терялась в дымном мареве. «Ты можешь стать владыкой мира! Подумай об этом, смертный! Все сокровища Дисгардиума станут твоими!» Подключился к соблазнению Астарот. «И все красавицы каждой расы! Или красавцы, если у тебя такие предпочтения!» Протянул Улцибер. «Причем в обоих мирах, Скив. «Мы поднесем тебе все это на блюдечке, бывший демоноборец!» «Соглашайся, не умирающий!» — подмигнул мне Авадон. «Подкинем особый талант, станешь неутомимым жеребцом, ха-ха! Клянусь твердостью всего, что должна быть твердым!» Генералы загоготали, и мне стало неприятно отнюдь не потому, что от их смеха сотрясались внутренности, а от того, что от былой видимости дружбы с Авадоном, казалось, не осталось и следа. «Демоны вели себя так, как в прошлом миротворцы в моем мире. Ах, вы воюете? Не вопрос, уничтожим обе стороны конфликта и конец войне!» Проигнорировав слова генералов, я вгляделся в Орду Нежити. Происходящее там мне не понравилось. Легаты, по всей видимости, отказались от прямого столкновения и суетились, заливая землю субстанцией, из которой вырастали чумные пилоны, баррикады и живые пульсирующие стены. Орда стояла на месте». Лишь колыхалось словно трава на ветру. Поведение генералов вселило сомнения. Вдруг без меня они откажутся согласовывать действия с остальными. Такое развитие событий следовало отсечь изначально, пока могу. Яры исчез из поля зрения, и я воспользовался амулетом связи. Лети сюда с другими лидерами, знакомиться с демонами. Принял, ответил командующий войсками союзников, а Вадон рокотнул. Смертные не используют инстик? Зачем? удивился я. «Хаосу в наш мир доступа нет». «Так чего же ты ждешь? Приказывай! Кого развоплотить? Тех?» Он указал себе за спину. «Или этих?» И кивнул на моих союзников. «Или и тех, и других?» Я ткнул пальцем в сторону Орды Нежити, но сказать ничего не успел. За спиной захлопали порталы. «Познай месть темного братства!» Раздался шипящий голос. «За крапиву!» А Ваддон и бровью не повел, как и остальные генералы Ада. Понятно, без приказа делать ничего не будут. Развернувшись, я увидел, что ассасины темного братства учли уроки прошлых неудачных попыток, и на этот раз прислали куда больше разумных. Возглавлял их змееголовый рептилоид в черной мантии с капюшоном, стоявший в паре метров от меня. Он протянул ко мне руку, с которой начала срываться оранжевая искрящаяся капля. «Кара настигнет тебя от рук беспощадного шашсы! Он не сразу сообразил, куда именно попал. Похоже, их волжба, безошибочно выкидывающая туда, где я находился, затмевала взор, и они не видели ничего, кроме цели, то есть меня. Но вот туман рассеялся, и беспощадный шашцы осознал, где оказался. Двенадцать ассасинов-немагов, не занятых пафосными речами, все поняли чуть раньше, а потому попятились». Сбились в кучку и зарычали, давая понять, что голыми руками их не возьмешь. Впрочем, они не учли, что драться с ними никто и не собирается. «Не хочешь перекусить?» — поинтересовался я, бросив взгляд на Авадона. Генерал подмигнул и тут же трансформировался, выстрелил огромным плоским щупальцем, накрывшим и дюжина ассасинов и беспощадного шерстцы. Щупальце скрутилось и вместе с дергающимися в агонии телами втянулось в тело Авадона. О темном братстве не осталось никакой памяти. Не пролилось даже капли крови. Все поглотил прожорливый демон. Выдав огненную отрыжку, прилично прибавивший в массе Авадон, вопрошающий кивнул. «Стоило ради этого призывать все легионы?» «Не ради». «Да понял, понял, пошутил. Расслабься, смертный. Ты какой-то напряженный. Тифлингом ты нравился мне больше». «Да ты и сам какой-то непозитивный», — огрызнулся я. В это время, шумно хлопая крыльями, рядом опустились маунты Ярова и лидеров кланов союзников. Еми, полковника, хинтролиста и хорватца. А Вадон уменьшился до приемлемых размеров, а три других генерала-доминионов преисподней окружили нас, скрыв от глаз и своих, и врагов. «Неписи отказались знакомиться», — сообщил Ярый. «Крагаш решил было, что демоны — союзники Чумного Мора, еле убедил его не атаковать». «Ох, чувствую, много чего придется объяснять императору и Лисенте после битвы», — вздохнул я. «Ладно, знакомьтесь. Перед вами командующий объединенными легионами преисподней генерал Авадон». Союзники назвали себя, но для высшего демона их регалии были пустым звуком. Зато от еще одного явившегося познакомиться великий Авадон впал в ступор и даже отступил. С неба свалился, уйдя по колено в землю, легендарный гранд-мастер Айама». Когда поднятая им пыль улеглась, все, включая Авадона, захлопнули рты, а мой учитель, скрестив руки на груди, сурово смерил демона взглядом с головы до ног и насмешливо подсокал языком. «Командующий объединенными легионами преисподней! Добился таки своего Ават, Обрел могущество, стал генералом Белиала?» «Да, добился», — дерзко и с вызовом ответил генерал. «Обрел, стал, многому научился и многое повидал, Яма. «А чем можешь похвастаться ты?» — ловчила. «Столько веков прошло, а мир все тот же, что и при мне. Все те же новые боги правят им. Что ты сделал, чтобы...» Речь генерала оборвалась, словно ему залепили рот, и так оно и произошло. А ямак костанул что-то такое, от чего пасть демона будто срослась. Полковник, удивленно переводя взгляд с Аямы на Авадона, пробормотал. «Не уверен, что наше присутствие на поле боя хоть как-то необходимо». «Эти двое, когда решат свои вопросы, могут справиться с легатами сами». Пихнув его когтем в спину, молох хрокотнул: «Тебе, старик, вообще нужно лежать в постели, писать завещание и думать о спасении души». Что было очень странно, учитывая, что персонаж полковника стариком вовсе не выглядел. А Вадон тем временем снял с себя проклятие и выругался. «Скиф, у твоего наставника всегда был несносный характер, но... «Ха! Вы только поглядите, он снова сбежал!» а яма исчез так же внезапно, как и появился, только без визуальных эффектов. Просто исчез. Подозреваю, в его ясности время вообще останавливается. Черт, бесы иорк возьми! Да я же теряю время! Довольно пустых разговоров! Гаркнул я. Успеете обсудить старые обиды и наобщаться! Демоны, слушай мою команду! Хинтерлист переглянулся с хорватцем, заулыбался, а генералы восприняли мои слова буквально, вытянулись, как перед князьями, и рявкнули. «Так точно, бывший демоноборец Скиф! Приказывай!» «Значит так, Авадон, первая задача — уничтожить Орду Нежити. Легаты Чемного Мора, скорее всего, бессмертны, поэтому постарайтесь нейтрализовать их как-то иначе. Учтите, что чем сильнее их бьют, тем больше в них чумной энергии. Также у них есть темные боги-покровители из новых. Будьте осторожны». «Понял», — сурово ракотнул генерал. «Что потом?» «Вторая задача — зачистить столицу нежити и Видролих. Он за горой. Я сейчас вас оставлю. В мое отсутствие координируйте свои действия с лидером союзных войск, богатырем Яром». «Со мной», — напомнил он о себе. «Генерал Вадон, дать вам амулет связи или...» «Ярый, обсудите коммуникацию без меня». Вмешался я, указал на Орду и суетящихся на склоне горы Легатов. «Уничтожьте их!» И все пришло в движение. Генералы, кроме Авадона, приняли боевую форму и огромными скачками устремились к орде нежити. Затряслась земля, взлетели в воздух фонтаны пыли. Легионы обошлись без привычных мне по большой игре приветствий противника. Лишь гаркнули. Ау! И смертоносной волной хлынули к врагу. Восхищенно глядя им вслед, Йеми, Хинтерлист, Полковник и Хорватс оседлали маунтов и рванули к своим кланам, чтобы не пропустить веселье. А отошел бафнуть легионы, а я остановил Ярова, чтобы быстро прояснить, как и почему сюда попали демоны, а заодно попросил. Поговори с Неписями и предложи, если не покинуть поле боя, то хотя бы не лезть поперек демонов. Не думаю, что их участие критично для битвы. Сделаю, кивнул богатырь. Тем более последователи спящих особенно нам дороги, да? Прослежу, чтобы порталы для них остались открытыми для отступления, в случае чего. А если... «Нет, чужие не войдут». Гоблины настроили их так, что нежить порталы не впустят. «Спасибо». Искренне поблагодарив его, я начал взлетать, чтобы найти свою группу, но Ярый меня притормозил, похлопав по плечу, сказал. «Удачи, Скиф». «Вам тоже. Больше огня под ногами ваших врагов, да не пробудятся спящие». Его ответа о вечном их сне я уже не услышал, несся в ясности к своим. но все-таки задержался на мгновение реального времени, чтобы в море демонов найти цвета Белиала, а среди них разглядеть Центриона Несрока, под ногами которого копошился Пятый Легион. Среди них были, наверное, Лера и Абдусциус, Мотив и Каракопанка, Риддик и Руперт. Но с такого расстояния найти их оказалось невозможно. Мысленно пожелав им удачи, я долетел до своей группы защиты храмов и, не выходя из убыстрения, перебросил всех, Кусаларикс, деспота, Хелфиша и четырех стражей в лахарийскую пустыню. Сообщение хинтерлиста настигло меня, когда деспот в который раз поймал злосчастного Василиска в ставшем родным оазисе. Стражи заняли позиции по периметру, причем Кусаларикс отошла снегой и о чем-то с ней живо болтала, а Хелфиш оседлал змея и взлетела смотреться. Мой питомец Игги уже перестал обижаться и остался со мной, стрекача о чем-то своем. Болотный глокольем. Я отослал его канфу, чтобы не отвлекал. Я догадывался, что Чемномор защищает развалины своего храма, потому прыгнул сперва сюда. Не случайно среди делегатов я не увидел Лиама и ангел. Хинтерлист подтвердил мои догадки: Есть новости, Скиф. Лиам в пустыне, ангел на полюсе. Лиам сдаст место силы без боя, но хочет с тобой сначала поговорить, так что ты пощади парня, а он поделится данными по божественным навыкам ангел. Поблагодарив его за информацию, я задумался, последовать ли его совету или не мудрить и просто сокрушить Леама, используя проверенный способ – пулю с кровью Белиала и глотку деспота. Странно, но мысли о Леаме не всколыхнули никаких эмоций. Неприятный и высокомерный тип? Конечно. Но на демонических играх были и похуже. А то, что он Тису у меня отбил? Ну, придурок сейчас как дам с Тристада, безнадежно влюбленный в Риту, на том же основании может и меня ненавидеть. И что? В общем, я решил сначала выяснить, о чем хочет поговорить Лем, и только потом прикончить его, чтобы не оставлять врагов за спиной, а пока думал, добрел до сукубы и гоблинши. Нега, которая, как любой демон, постоянно мерзла в дисе и наслаждалась жарой пустыни, заметила меня и проворковала. «Какие планы, босс?» «Вы с Флейграем, Рипто и Анфом останетесь защищать строителей храма», ответил я. «Но прежде я слетаю на место сам, проверю». «Уже проверил». Сообщил Хелфиш, приземлившись рядом. Летающего змея он сразу развоплотил, чтобы тот не поднимал песок. Нежить уже снова залила там все мертвой землей и воткнула хрень наподобие пирамиды с отростками. Из нее растекалась какая-то грязь. Зекурат, предположил я, типа того. Похоже, прежде чем восстанавливать храм, чумному мору нужно залить землю своей чумной хренью, а нам на такой почве строительство не начать нужно разрушить зекурат. Разрушен, Деловта! — ухмыльнулся снайпер. — Только есть еще кое-что. Короче, на его вершине, не скрываясь, пасётся Лиам Дрискал. Может, испробуем на нем патрон с солью Мефестрота? — Обязательно испробуем. — Многообещающе ухмыльнулся я. — Но, честно говоря, сейчас не вижу смысла. Только зря потратим патрон. — Почему? — Потому что убить под бессмертием Чемного Мора мы его все равно не сможем. А одержимый демоном, он начнет бросаться на всех. Поэтому проще сразу лишить его скилла, а потом... «Я его сожру», — вмешался в разговор деспот. Демон в очередной раз проявил способность оказываться рядом, когда речь шла о нем. «Не скажу, что мертвечина меня вдохновляют, но ради общего блага, соратник, готов стерпеть привкус паленой гнили во рту». «Мы это ценим, демон», — сочла нужным сообщить Кусаларикс. «Никогда не думал поучаствовать в боях на арене. Гладиаторов высоко ценят в Дисгардиуме. К тому же мы гоблины». «Не смотрим, из какой склизкой щели вылез боец, смертный или демонича...» «Так, стоп!» Я оборвал ее вульгарную агитацию на полуслове. «Госпожа Кусаларикс, вы в своем уме?» «Нашли время!» «Наши друзья и союзники сейчас не жалеют жизни, чтобы дать нам возможность построить...» «Знаю, знаю!» Отмахнулась Гоблинша. «Просто хотелось разрядить обстановку, а то у меня не нервы сейчас, а натянутые струны!» «Страшно! Жуть!» «Быстрее начнем, быстрее все это закончится», — кивнул я. «Выдвигаемся. Хел, ты первый. Займи позицию будь наготове. Деспот, ты, как обычно, появишься только после выстрела. Остальные ждут здесь». «Я подумаю», — Ракетнул деспот, осторожно коснувшись гоблинши когтем. «Но не в этом месяце. У соратника еще дела. Надо ему помочь». «Не в этом», — подтвердил я. «У меня много дел. Погнали». Более не задерживаясь, я устремился к Зиккурату. Странно, — подумал я, — строение нежити не мертвое, а живое. И было в нем кое-что необычное. Оно курилось дымком, да и чумная почва вокруг него тоже. Мне показалось, что в ней появляются и исчезают искорки пламени. Леготлиам спокойно стоял на верхней ступени Зиккурата, наблюдая за тем, как я приближаюсь. Летел я без убыстрения, но был готов в любой момент его активировать. Потому что чертова паранойя снова закралась в душу. А вдруг Хинтерлист в сговоре с Айлин и Магваем? Вдруг мои союзники не отказались от идеи ликвидировать угрозу? Вдруг у Леема есть какой-то припрятанный в рукаве козырь? «Привет, Скиф!» — просто сказал бывший парень Тисы, ничем не выказывая агрессивных намерений. Как и удивление от моего запредельного уровня. Он сел на ступень, странно сложив ноги под собой, похлопал рядом. «Садись, нам надо поговорить». «Не беспокойся. Как видишь, я даже распустил своих прислужников и не убивал твоего». Он указал на бугрящийся внизу песок, под которым передвигался алмазный червь краж «Бездна! Да нет у меня времени разговоры разговаривать. Нам надо успеть построить хоть один храм, пока остальные легаты заняты битвой с демонами». Но вслух я сказал другое, без тени эмоций, причем не выдавая спешки. «Привет, Лем. Извини, но мне сначала нужно расчистить это место и снести Зиккурат. Ты не против?» Да плевать я хотел на это место. Зикурат и весь чумной мор. Лем поднялся, и тогда я увидел, что его ноги словно вросли в поверхность декурата. Есть только одна маленькая проблема. Ядро учло прошлые ошибки. Как видишь, прочность декурата, который генерирует чумную почву, связана со мной, а через меня со всем чумным мором. Очков прочности и устроения теперь... Черт, я даже не знаю, как называется это число. Девять триллионов триллионов? Двадцать четыре нуля. Септилеон? Плевать. Убедись сам. И регенерация. Процент в секунду. Вам его не разрушить. Я сделал пробный удар молотом по Зикурату, И на верхушке тут же вылупился злобный глаз. Зыркнул с ненавистью. Когда проявилась шкала прочности, я убедился, что легат прав. Вы нанесли урон чумному Зикурату. Кулак-молот. Четыре миллиарда три миллиона 887 тысяч пять. Прочность? восемь секстиллионов, девятьсот квинтилионов девятьсот девяносто девять квадриллионов девятьсот триллионов девятьсот девяносто девять миллиардов 526 миллионов сто двенадцать тысяч шестьсот из 9 секстиллионов да уж жизнь у вросшего в здании леама такая же а значит даже если он не будет сопротивляться на разрушение у нас уйдет уйма времени вернее ушло бы «Достаточно палить зиккурат и легата умноженная эссенция жизни, и Лиам потеряет все свои козыри. Долго не думая, я достал флакон и расплескал содержимое так, чтобы попало и на зиккурат, и на легата, и на почву». Капли и брызги, достигнув цели, мгновенно испарились. Лиам миролюбиво улыбнулся. «Ну вот, зря потратил пару десятков миллионов. Прости, что не предупредил. Очень уж хотелось посмотреть на твое лицо». «Но почему не сработало?» «Ну, сам подумай, с какой еще целью ядро могло посадить меня сюда? Оно учится, Скиф. Ты не только угроза...» Он изобразил пальцами кавычки. «Но и реальная угроза для всего чумного мора. Вполне естественно, что ядро защищается и быстро находит противодействие всему, что ты придумал. Я напрягся так сильно, что выдал себя. Видимо, мое лицо стало совсем грустным, или гад постарался меня успокоить. Не переживай, защита от эссенции жизни исходит только от меня». Вернее, от моего бога-покровителя Иблиса. В твоих интересах, чтобы я... Э... Он покрутил пальцем в воздухе. На время покинул дис. Ведь так? Эй, Скиф, кивни, если услышал, а то у тебя такой вид, словно кто-то умер. И что делать? Рвать на полюс? Ведь там место силы очищено. Нет, там ангел. А у нее, судя по сообщению Хинтерлиста, тоже могут быть для нас неприятные сюрпризы, о которых обещал рассказать Лиам. Прям безвыходное положение, и не остается ничего иного, кроме как поговорить с ним. Скрывая смущение, я проворчал. «Значит, близ, а?» «Ага». «Тот, от кого отказались все остальные?» — усмехнулся он. «Слабейший из темных богов, примкнувших к чумному мору. Не считая не особо полезных лично для меня даров, вроде ауры смерти, нейтрализующей магию жизни», близ добавил огненного урона моим атакам, но ничего настолько убойного, что есть у других легатов. С таким отстойным покровителем, думаю, мне бы даже не дали статус угрозы Z-класса. В общем, это стало последней каплей. Слышал, ты потерял доверие Айлины Магвая? Знаю, от кого ты это слышал. И снова плевать мне на них. Видишь, Алекс, я с тобой честен, потому что меня достало все это. Я хочу вернуть старого персонажа в нормальном человеческом теле. Или вообще свалить в отпуск на пару лет и пожить нормально, без постоянных приказов, свихнувшийся на прогрессии доминирования лидерши. Когда вернусь, Хинтер пообещал вернуть мне место в клане. «Так ты об этом хотел поговорить? Как устал, бедный, от нежити, и как сильно хочешь вернуться к прежней спокойной жизни?» «Нежить», — его передернуло. «Знаешь, мне ведь снятся сны, что я гнию заживо, просыпаюсь весь в поту, а во рту такой странный привкус». и постоянно чувствую сладковатый запах гнили, от которого нутро выворачивает наизнанку. Мне уже блевать нечем, желудочным соком только, а от него горло сжет кислотой. Ладно, я тебя понял. Зекурат я разрушить не могу, потому что ты сидишь тут на нем, буквально в роз, и разглагольствуешь о нелегкой судьбе высшего легата и гражданина категории «Б». Но я здесь при чем? Что тебе нужно от меня? Последние слова я прокричал, потому что от Ярова пришла весточка, дела на поле боя были не ахти. Демоны всеми своими легионами уперлись в непроницаемую оболочку, которой легаты при помощи какого-то бога-покровителя перекрыли проход. Богатырь интересовался, стоит ли им бодаться дальше и тратить дорогие свитки, чтобы попытаться уничтожить преграду, или оставить демонов и атаковать видролих силами игроков. «Просто тяните время и отвлекайте легатов», — ответил я, не зная, что еще посоветовать. милиса Подумав, просто ответил Лиэм. «Только потеряв ее, я понял, что она...» «Что?» «Что?» Он помялся, потом выпалил. «Она мне не безразлична. Мне нужно поговорить с Милисой, Объясниться. Слышал, что она вышла из песочницы и перебралась на вашу клановую базу. Это так?» «Возможно», — уклончиво ответил я. «Больше ей негде находиться», — пожал плечами он. «Стыдно признаться, но я нанял частного детектива, чтобы ее нашли». На самом деле даже трех, но это не важно. Все равно никто ничего не обнаружил. Последний ее след — база детей Кратоса во Флориде, откуда она вернулась домой к отцу. Детективы заверяют, что она никогда оттуда не выходила, но дома ее нет. Ком отключен. В сети она давно не появлялась. В Дисе мне ее не найти, если только ты не поможешь. Вздохнув, он заговорил быстро и горячо. «Устрой мне с ней встречу, хоть здесь, хоть в Реале. Пообещай мне это, Алекс, и я сразу же выйду в офлайн». «Не могу говорить за нее», — покачал я головой. «Но могу пообещать, что сделаю все, чтобы она хотя бы тебе написала. Устроит?» «Нет, гарантирую встречу. Соври ей. Скажи ей, что это на благо вашего клана. Не знаю, мне плевать». «Хорошо. Обещаю, что вы встретитесь в Дисе или в Реале». «Призывай арбитра», — твердо сказал Лиам. «Ради этого призрачного шанса я ставлю на карту все. Если Айлин узнает, что произошло, я попаду на огромные штрафы. Сумма серьезная даже для моих родителей. А самому мне за всю жизнь не рассчитаться. Это значит банкротство, снижение гражданской категории». Его голос затих. Меня смутило то, что он настаивает на гарантиях, но мои обязательства выглядели легко выполнимыми. Вряд ли Тиса откажется с ним встретиться, тем более в Дисе. Смутно беспокоила мысль, что в реале что-то не так. а иначе куда делись все мои друзья? Почему Краулер так и не вернулся? Но я был уверен, случись там что серьезное, меня бы давно вытащили из капсулы. Или Рой, или Мария. А раз я все еще тут, значит безопасники просто затянули свое расследование. Приглядевшись, я заметил движение в тени под декуратом. «Минутку», — сказал я Леому и ринулся вниз. Приблизившись, завис перед мордой проявившегося деспота, вопрошающе на него поглядел. Он склонил голову, кивнул. Что, соратник, переживаешь, не хочет ли мертвяк тебя провести? Поражаюсь твоей проницательности, издал я нервный смешок. Что скажешь? Душа бедолаги застряла в теле искажена бездной, но он говорил правду: Легат негат очень хочет встретиться с той девчушкой, что разбила тебе сердце. Помни ее по окаянной бреше, соратник. Демон меня успокоил и помог принять решение. Тем более небесного арбитража больше не было, так что мои обещания просто сотрясут воздух. Я вернулся к Лиэму, кивнул. «Тогда призывай арбитра», — повторил он. «Я, предвестник Скиф, призывая арбитра для регистрации договора», — сказал я в воздух, зная, что никто не явится, и выпучил глаза, когда затрещала разрываемая ткань мироздания. Огромное око, как будто слитое из всех арбитров, вывалилось, полыхая красным. «Стоп, красным? Почему око изменило цвет? Оно всегда было синим». «Предмет договора». И даже голос изменился. Он булькал гласными и стал ниже, напоминая рокот демонов. Оправившись от удивления, я невозмутимо произнес. «Я, предвестник Скиф, обязуюсь обеспечить легату Чемного Мора Лиаму встречу со жрицей Света Тиссой из клана Пробужденные. Не позже, чем завтра», — добавил Лиам. «У меня гражданские тесты, и у нее». «Хорошо, тогда сразу после них. Недели хватит?» «Ладно», — кивнул я, прикинув время и повторил. «Я, предвестник Скиф, обязуюсь обеспечить легату Чумного Мора Лиаму встречу со жрицей Света Тисы из клана Пробужденные не позже, чем через неделю». Сделав паузу, добавил. «При условии, что сам легат Чумного Мора Лиам не станет уклоняться от встречи и явится в установленное время. В свою очередь я, Лиам, обязуюсь покинуть Дисгардиум до завтра, чтобы дать Скифу возможность попробовать разрушить этот декурат Око молчало, нарушая тишину лишь треском разрядов. Лиам буквально буравил его напряженным взглядом, затаив дыхание. «Договор зарегистрирован», — объявил арбитр, и легат, как мне показалось, расслабился. «Если одна из сторон нарушит условия, на виновника будут наложены штрафные санкции небесного арбитража. Предупреждаю, что ввиду глобальных последствий договора для баланса мироздания, наказание для того, кто нарушит условия сделки, будет беспрецедентно суровым в обоих мирах. Удачи». Око исчезло. а следом ушел в оффлайн, потирая руки, безмерно счастливый и скалящийся «Стой!» — закричал я. «Что по, ангел?» Но легат уже исчез. Вне себя от злости и с беспричинным ощущением того, что меня в чем-то провели, я остервенело принялся молотить кулаками по чумной постройке. Бум, бум, бац! Гнилая плоть Зекурата рвалась в местах ударов, хлюпала и фонтанировала белесой с черными прожилками слизью. Лиэм не соврал, прочность строения вернулась к стандартным значениям и быстро снижалась. К тому же подключились Краш и деспод с Хелфишем. Да и я вспомнил о своем карманном разрушителе зданий и призвал подземного ужастения Акулона. Пока эти трое уничтожали Зекурат, я отвлекся на сообщение от Хинтерлиста. Лиэм сдержал слово, но как-то своеобразно. Он послал лидеру Модуса, очевидно, заранее подготовленный текст, который Хинтерлист мне переправил. «Покровитель Ангел, само ядро». Странный выбор подопечного, не правда ли? Хе-хе. Вот именно. Хе-хе.